Глава двадцать первая. Юля. Колени дрожали, когда я закрывала за собой дверь. Сердце лихорадочно билось, а кончики пальцев покалывало. Отказать парню своей мечты. Человеку, о ком грезила ночами. Думала каждый раз, прижимаясь головой к подушке. Это безумие. Любая бы назвала меня дурочкой. Да что там дурочкой? Многие явно решили бы, что я сумасшедшая. Но я не могла принять чувства Антона, ведь они были такими же, как морской песок. Возьми горстку в ладонь, и все равно ничего не сможешь сохранить. Пускай не сразу, но через какой-то промежуток времени в руке останутся лишь крупицы. А я искренне не хотела хвататься за эти самые крупицы. Любая девушка достойна большего. И я тоже этого достойна. Мгновением позже пришло осознание, что я на самом деле сделала, и из глаз покатились слезы. Хорошо успела добежать до дамской комнаты, и, о чудо, там никого не оказалось. Я спряталась в кабинке и зажала ладонью рот, потому что хрипы рвались из самой глубины. Я плакала так тихо, как, наверное, и не плачут. Меня трясло, на губах застыл вкус Антона, этот мимолетный поцелуй. Это ненужная роскошь, которую я позволила себе. Спустя минут десять я немного успокоилась, если, конечно, мое состояние можно было охарактеризовать этим словом. Утерла слезы и вышла из кабинки. Когда я взглянула на себя в зеркало, уголки губ моментально опустились. Где то яркая и уверенная Снегирева? Неужели какой-то парень может сломить меня? Никогда. Вот только подправлю макияж, выйду и буду блистать рядом с Иркой. Станцую с Гришей, а может, и выпью бокал вина. Все хорошо. Жизнь не бывает однополосной. Дорога никогда не заканчивается без возможности свернуть в разные стороны. Вот и я сверну. Буду идти, не оглядываясь. По крайней мере, до тех пор, пока не пойму, что надо остановиться. А Антон... Либо он свернёт следом, и мы встретимся, либо я права, и наши пути пересеклись по ошибке. Подтерев тушь, я улыбнулась своему отражению, а затем вдохнула полной грудью и вышла из дамской комнаты. Расправила плечи, приподняла подол платья и уверенным шагом двинулась в сторону зала. «Юля!» — послышался знакомый голос. Я повернулась, встречаясь взглядом с Гришей. В его глазах читалось переживание. «Ты уже здесь?» — спросила я, стараясь не выдать грусти. «Я искал тебя всюду». Гриша опустил голову, а потом осторожно коснулся моих пальцев. Его руки были холодными, как кубики льда. «Да я вроде и не пряталась. Эй!» Я чуть наклонилась, пытаясь заглянуть ему в глаза, и прядь волос упала мне на лицо. Гриша заметил это, и зачем-то решил заправить ее мне за ухо. Я почувствовала себя мерзко. будто пытаюсь использовать человека, чтобы заглушить собственную боль. Только ничего не могла с собой поделать. «Дурацкий конкурс. Я переживал за тебя», — ответил с теплотой в голосе Гриша. Мое тело в этот момент будто обдало огнем, как будто кто-то попытался взглядом прожечь в моей спине дыру. Я посмотрела в сторону коридора и замерла, заметив Антона с Витей. На обоих уже не было масок, они смотрели на нас. И если в глазах Шестакова читалось презрение, то Леваков, кажется, злился. Желваки на его скулах так и бегали от слишком сильно сжатой челюсти. А мне хотелось думать, что это проявление ревности, но я не была уверена в своих предположениях на сто процентов, поэтому поспешила выдернуть ладонь из Гришиных рук. «Юль!» — позвал парень, проследив направление моего взгляда. Он тоже оглянулся, и в этот момент Витя закатил глаза. Его губы растянулись в высокомерные усмешки, словно Шестаков задавал вопрос «Блин, ты серьезно?". «Пошли в зал», — попросила я Гришу. Смотреть на Антона и его друга больше не было никакого желания. Меня и так знатно потряхивало. Внутри непонятно, что творилось, будто разум и душа вступили в неравный бой, где у второго явное преимущество. «Пошли». — кивнул парень. Он чуть наклонился, согнул руку в локте и намекнул жестом, чтобы я взялась за нее. Мы медленно двинулись ко входу в зал, откуда доносилась музыка и голоса знакомых нам людей. А Антон... Сегодня он должен был остаться в стороне. Вечер закончился довольно спокойно. Правда, мама то и дело поглядывала на меня, прищуривалась и качала головой. Я знала, дома она обязательно спросит про выходку Антона, поэтому уже заготовила отговорку. Это был обычный розыгрыш, не более. Пускай он и всполошил всех гостей, особенно девушек. Разговоры не утихали до конца мероприятия. Витя Шестаков успел очаровать большую половину дамского общества. И если Леваков достаточно быстро скрылся из виду, Витя задержался, подарил несколько танцев, а с одной гостьей даже чуть не скрылся за пределами зала. О нем потом болтали без остановки. Какой красивый, как разговаривает, какая улыбка. Маме Шестаков не понравился. Она таких ребят не любила, считая, что слишком уверенные в себе парни, легко ломают девчонок. Может, она и была права. Перед тем самым уходом домой тетя Наташа пригласила нас в гости, но мама запротестовала, заявив, мол, «А давайте все к нам». Обе еще так задорно поглядывали на меня и Гришу, что смысл посиделок не понял бы только дурак. «Мам, не затевай смотрин, пожалуйста», — сказала я строго, когда мы уже ехали в такси. Папа сидел рядом с водителем, а наш женский коллектив уместился на заднем сиденье. В салоне играла приглушенная иностранная музыка, а в воздухе витал приятный запах хвои. За окном было довольно темно. Мобильный молодого мужчины, крутившего руль, то и дело вибрировал на панельке. Он почему-то постоянно сбрасывал. «Гриша — отличная партия. Ты еще юная и не понимаешь всего. Потом будешь мне благодарна», — отчеканила мама, кивая сама себе головой. «Я не буду благодарна», — отрезала я, понимая, к чему клонит мать. У Гриши в самом деле было прекрасное будущее. Карьера и достаток ему обеспечены. Уверена, года через два он купит себе машину, причем хорошую иномарку, будет ездить отдыхать в отеле на первую пляжную линию и ходить ужинать по выходным в приличные рестораны. Гриша далеко не глупый парень, к тому же у него есть амбиции, по крайней мере, так говорят родители. В одном мама однозначно права. Сын тёти Наташи — выгодная партия. но мне не нужны чьи-то деньги и успех. Лучше уж ходить одной в дешевые забегаловки, чем в компании с парнем из чувства жалости и желания иметь в кошельке большое количество разноцветных купюр. Такие мальчики, как те, что сегодня устроили этот цирк, только пользуются девушками. И, кстати, Наташа сказала, она не приглашала их. Откуда они вообще взялись? «А мне понравились». Тихо хихикнув, прокомментировала Ирка. «Поэтому вокруг тебя ни одного порядочного парня», — отмахнулась мама. Она не препятствовала отношениям сестры. Сперва просто отодвигала их на задний план, а потом приняла реальность, что ее старшая дочь вряд ли удачно выйдет замуж. Хотя, если честно, в успехах Ирки я не сомневалась. «Ой, зато с ними не скучно», — нахмурилась сестра и отвернулась, разглядывая в окно ночные пейзажи. Я тоже отвернулась. Лучше не продолжать этот тупиковый разговор. Маму сложно переубедить. Однако я не планирую жить по ее указке. «Когда вы успели повзрослеть?» — послышался тяжелый вздох отца с переднего сиденья. «Дети вообще быстро взрослеют», — поддакнул ему водитель, в очередной раз сбрасывая вызов. Только сейчас я заметила, как на экране появлялась подпись «Жена». А когда позвонили вновь, высветилась «Наденька». И мужчина, остановившись на красной, моментально ответил на звонок. «Да, дорогая, скоро буду», — залился он соловьем в трубку. «И я тебя целую. Вино хорошо куплю». Плечи у меня свело, словно на них повесили тяжелый груз. Я перевела взгляд на маму, но она отвернулась к Ирке, которая и не вникала в происходящее в салоне. Кажется, только мне одной сделалось не по себе. Браки не по любви, браки по залету, измены. Почему так происходит? Почему мы выбираем не тех,